Ох, испуганно воскликнула она, и мысленно прижалась сына к сердцу. Она поняла, каково сейчас Рету. Если бы Бо умер, разве она позволила бы его увести чтоб его положили где-то под дождем и ветром, в темноте? Ох, бедный, бедный капитан Батлер, воскликнула она. Я сейчас же пойду к нему, немедленно.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 — В эту самую комнату? — Да, я обещала капитану батлеру что если он заснет, я просижу с Бонни всю ночь. А теперь иди, скажи все, мисс Карлетт, чтобы она больше не волновалась. Мамушка прошла через площадку. Под ее тяжестью ходуном заходили половицы, и сердце ее, успокоившись, спело «Аллилуйя». «Аллилуйя!» у двери в комнату Скарлетт, она приостановилась и задумалась. Благодарность к Мелани боролась в ней с любопытством. И как это мисс Мелани удалось, ума не приложу. Видно, ей помогают ангелы. Про то, что завтра похороны я, мисс Скарлетт, скажу, а вот про то, что мисс Мелли будет всю ночь сидеть с маленькой мисс,